Дивноморск, 2017 Макаров не обманул, и утром после завтрака уже другой конвойный сообщил, что к ней пришли. Лариса пригладила волосы, взглядом пытаясь отыскать зеркало. Не найдя, сполоснула лицо водой из умывальника и в сопровождении отправилась в комнату для свиданий. Пять минут объявил конвойный и почти втолкнул ее в комнату, напоминавшую допросную. Геннадий, вымытый, выбритый, пахнувший дорогим парфюмом, в белой тенниске и джинсах сидел на стуле. Увидев Ларису, он вскочил и бросился к ней, но одумался и лишь грустно улыбнулся. «Здравствуй, дорогая». «Здравствуй». Красовская присела напротив. «Гена, у нас мало времени. Ты должен мне помочь выбраться отсюда. Я никого не убивала. Меня подставили». «К сожалению, факты говорят не в мою пользу. Пойди к следователю и скажи, что это ты посоветовал мне притулу, что Айвазовский, давно висевший в моей прихожей, подлинный, и вы со Стасом не могли ошибиться». Геннадий помрачнел и хрустнул суставами. «Насчет Айвазовского, конечно, скажу, только не уверен, что это поможет. У Стаса могла храниться копия, и он мог подменить подлинник». «В самый последний момент. Раз твой муж забрал все с дачи, почему бы не прихватить и Айвазовского?» Красовская побледнела. Она об этом не подумала. «Что касается Притулы, или как ты его там назвала, — продолжал Быстров, — я не знаю такого коллекционера. Видишь ли, существует специальный сайт, куда подаются данные о продаже произведений искусства». и я поместил объявление о об Айвазовском. Как ты понимаешь, я понятия не имел, кто на него откликнется. Кстати, почему-то не позвонила мне, прежде чем ехать к этому человеку. На Ларису было печально смотреть. Она осунулась, разом сдала, постарела, на лице появились морщины, изрезов и искромсав его. Мне казалось, ничего страшного не произойдет, если я сделаю все сама». прошептала она хрипло. «Тебе казалось». Буркнул Геннадий недовольно. Женщина опустила голову. Вся ее фигура выражала печаль, и он смягчился. «Ладно, ладно, не вешай нос. Что-нибудь придумаем. Слушай, у меня есть хороший адвокат. Правда, собака берет дорого. Но лучше продать дорогую недвижимость и купить что-нибудь попроще, чем провести за решеткой лет десять». Он пристально посмотрел ей в глаза. «Как считаешь?» Лариса не сразу ответила. Она понимала, на что намекает Бестров. «Хочешь, не хочешь, а придется расставаться с дачей и квартирой». «Я подумаю», — пообещала Красовская. «Эти вопросы так не решаются». «Хорошо, думай». Мужчина мимолетно взглянул на дорогие часы Омега и поднялся. «Сейчас конвойный скажет, чтобы я уходил». — Завтра я приду снова, и будь готова ответить, связываться ли мне с адвокатом. — Не завтра, — умоляюще прошептала Лариса. — Денька через два. Она молитвенно сложила руки. — Неужели на свете совсем нет справедливости? — У тебя слишком сложный случай. Он похлопал ее по плечу и, нагнувшись, поцеловал в ухо. — Учти, я намного готов ради тебя, но я, черт возьми... не всемогущий. Понимаю, вздохнула она. И все-таки через два дня. Да, в себе срок два дня. Лариса надеялась надавить на Макарова. В самом деле он следователь или мороженая рыба. Почему никто не рассматривает другие версии? Почему не пригласят врача? Почему не разберутся с картиной? Может быть, можно выяснить, откуда взялась копия? Кто ее делал? Она не понаслышке знала, что эксперты должны определить, чьей кисти принадлежит копия. Однако время шло, а ВОЗ оставался на том же месте. Красовская задыхалась в камере, с сырыми стенами, плохо выстроенной постелью, обнаглевшими тараканами, которые никого и ничего не боясь, бегали по ней ночью, грозя залезть в нос и уши. Петр Федорович вызывал ее всякий раз, когда она об этом просила, но ничего не делал, умоляя написать чистосердечное, и она, возвращаясь в камеру, бросалась на кровать и утыкалась подушку мокрым от слез лицом. Впервые женщина оказалась в безвыходном положении одна денешенька на белом свете. Милена забежала к ней на пять минут, почмокала, поохала, посочувствовала. так невзначай поинтересовалась, когда родственница вернет деньги, и ушла недовольная. От нее Лариса другого и не ждала. На вторые сутки после свидания с Геннадием она совсем приуныла и была готова расстаться с недвижимостью, только бы выбраться из этой ужасной камеры. После скудного обеда она принялась ждать быстрого, ей казалось, что время встало, что часы остановились по прихоти злых сил. и вздрогнув всем исхудавшим телом, когда конвойный, лязнув замком, вошел в КПЗ и объявил ей с вещами на выход. Лариса глупо улыбнулась и заморгала. «То есть как? Меня переводят в другую тюрьму?» «Вас отпускают!» Лицо сержанта оставалось бесстрастным. «И правда, кому-кому, а ему было совершенно все равно. За вами пришли!» Она не поверила ушам, но не решилась приспросить. Взяла узелок с жалкими пожитками и вышла в коридор. Навстречу ей спешил Макаров, вытирая пот со лба и по привычке стряхивая перхоть с плеч. наверно не женат», — мелькнула в ее голове дурацкая мысль. «Жена бы за ним следила». Петр Федорович, неловко помявшись, промямлил что-то вроде «приносим свои извинения» и вручил пропуск. конвойны проводил Ларису до выхода, и она, у нее возникло такое ощущение, просочилась сквозь темноту к солнечным лучам, заливавшим площадку перед отделением, ища глазами Быстрова. — Как он мог так быстро все провернуть? — Юлой завертелась в голове. — Ведь я не давала согласия. Значит, все решил без меня? Да где же он? Лариса прищурилась. прикрывая глаза от солнца, мешавшего разглядеть несколько человек, толпившихся на площадке, и, к своему удивлению, увидела не Геннадия с чудо-адвокатом, а терминатора полицейского Никитина. Майор, улыбаясь, направлялся к ней, поздравляя с выходом на свободу. Она не разделила его оптимизма. «Вы-то что тут делаете? И как узнали обо мне?» Гигант взял ее под руку, Осторожно, словно предмет голландского фарфора, и повел по дорожке, усаженной липами. Их цветы издавали тончайший аромат французских духов, и от свежего воздуха, напоенного запахами лета, у нее закружилась голова. Женщина покачнулась, и Никитин поддержал ее. — Вам плохо? Давайте присядем. Она не возражала, когда полицейский усадил ее на скамейку, под раскидистыми каштанами, дававшими хорошую тень. Их стрелы, цветы, которые Стас назвал бенгальскими огнями, уже осыпались, и на свет вылупились маленькие колючие шарики, напоминавшие детки кактусов. — Не будем уходить далеко от отдела, — попросила Красовская. — Почему же? — осведомился Сергей. — Вы кого-то ждете? — Я жду Геннадия Быстрова. «Друга моего мужа, который помог мне отсюда выбраться», — заявила она претенциозно. Никитин рассохотался и откинулся на спинку скамейки, сразу жалобно скрипнувший. «Так вот оно что!» «Тогда не торопитесь, выслушайте меня. Я готов ответить на все ваши вопросы». «Вопрос первый. Откуда я узнал, что вы здесь?» «Пардон, но вы обвинялись в убийстве в нашем городе». И не знать об этом полицейскому непозволительно. Вопрос второй. Где человек, который вытащил вас из тюрьмы? Ответ. Он перед вами. Ни о каком быстрове я не слышал. За вашу свободу следует благодарить моих коллег, решивших мне пособить. Красовская вскинула точеные, будто нарисованные брови. Это ерунда. Вы не могли меня вызволить. По-вашему, не мог... кивнул терминатор. «Но в тандеме с моими коллегами, как видите, получилось, пришлось действовать быстро, потому что я знаю этого следователя. По сути, он не раскрыл ни одного дела. Почему его не уволят? Знаете, а иногда ему везет. А его тактика, на кого указал пальцем, тот и преступник, срабатывает. Рассматривать другие версии, не в его правилах. Да это ему и не дано». «Про себя...» Мы зовем его Колумба. Помните американского лейтенанта полиции? Тот мертвой хваткой цеплялся за того, кого считал преступником. Макаров тоже так делает, только по отношению к первому попавшемуся. Он подмигнул. «С вами номер не сработал, несмотря на то, что те люди, ну, о которых я вам говорил, пытались вас подставить». «Но что они хотели?» воскликнул Лариса. «И почему не попытались со мной связаться в КПЗ, если им от меня что-то нужно?» «На квадратном лице Никитина задвигались мышцы». «О, они непременно бы связали с вами, если бы вы просидели там, скажем, месяц», — констатировал он. «Уверяю, такая женщина, как вы, проведя в КПЗ месяц, была бы готова на все». «Но как вам удалось?» — Красовская не договорила. закашлялась. В горле предательски запершила. «В общем, это было нетрудно», — заверил ее майор. «Один мой знакомый, стоящий выше Макарова, поинтересовался, почему вам предъявлено обвинение. Все улики косвенные до безобразия. С притулой вы раньше не пересекались, никогда ему не звонили. Это он позвонил вам один-единственный раз, именно в то время, какое вы и указали». Это во-первых. Во-вторых, Притула не является коллекционером. Сведения о нем в интернете – чистой воды фейк. Его страничка на сайте коллекционеров нашего города была создана в день вашей встречи и в тот же день удалена. То есть сам собой напрашивается вывод – уж не создал ли он ее специально для вас. Но есть еще и в-третьих, и это в-третьих самое важное – Притула. Вовсе не Притула, а Бозин Иван Терентьевич. Пенсионер, проживающий по адресу объездной переулок 1, квартира 2. Совершенно одинокий человек. Жена давно умерла, а детей, как говорят, Бог не дал. От его смерти никто не выгадывал, и никто не должен был заявлять в полицию о его исчезновении. Но Бозин, любитель выпить, задолжался бутыльником сумму, равную десяти бутылкам водки, и они забеспокоились. Вот так, благодаря алкоголикам, мы узнали нечто важное. Кроме того, на деньгах отсутствуют ваши отпечатки пальцев, как и на копии картины. Из этого следует, что вас подставили. В заключении добавлю, ваши так называемые друзья не зря назначили вам встречу на Сумской. Они прекрасно знали, что эта улица... Относится к третьему отделу, и за дело возьмется Макаров, который вас посадит. А теперь я слушаю ваши вопросы. Красовская покачала головой. Никаких вопросов не будет. Все понятно. Она встала. Я должна сказать вам спасибо. Его широкие плечи трогнули, как проснувшийся вулкан. Это ваше дело. Я лишь восстановил справедливость. Сергей снова взял ее под руку. «Надеюсь, вы поверили моим словам об антикварной мафии, которая от вас не отстанет. Надеюсь, теперь вы будете осторожнее. Прошу вас ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной. Обещаете?» Она промолчала. «Даже сейчас», — громила полицейский, — «не вызывал у нее теплых чувств». «Значит, продолжаете упрямиться», — заметил он грустно. «И все же я вас провожу». «Нет, не отказывайтесь. Я на машине». Красовская махнула рукой. «Ладно, уговорили». Они пошли по залитой солнцем аллейке к парковке, и майор любезно распахнул перед ней дверь белой десятки. «Садитесь». Ей не хотелось садиться рядом с ним, но она заставила себя. В конце концов, каков бы ни был Никитин, благодаря ему она сейчас поедет домой». Я вам не нравлюсь. Он устроился поудобнее на водительском сидении и включил зажигание. Что ж, вы в этом не одиноки. Машина тронулась с места, а майор продолжал. Я имею в виду свою бывшую жену. Интересно, что сначала ей очень даже нравился, потому что похож на Шварценеггера, так она считала. Потом ей разонравился шварцнеггер и полюбился Брэд Питт. именно на него и был похож ее второй муж альфонс к несчастью моя супруга заболела той болезнью которой боялась анджелина джоли раком груди бред питт тут же сбежал прихватив все ее сбережения и операцию оплачивал я вы красовская посмотрел на него и в ее взгляде впервые появилось уважение а кто же еще никитин взглянул в зеркало заднего вида «Она мать моего ребенка. Я не хотел, чтобы дочь осталась без матери». «Только...» — он как-то жалобно всхлипнул. «Она все равно осталась без матери». «Сочувствую вашей девочке», — отозвалась Лариса. «Она живет с вами?» — он покачал головой. «Я желал бы этого. Но как возьмешь к себе ребенка десяти лет, если ты постоянно на работе? Галочка живет с моей матерью и ко мне приходит на выходные». Мужчина невесело усмехнулся, если они у меня выдаются. «Вы молодец!» Красовская дотронулась до его локтя. «Огромное вам спасибо за все, что вы для меня сделали. Даже не представляю, зачем вам это было нужно». Он снова усмехнулся. «Я вам не нравлюсь, но вы мне совсем наоборот». Выполив это почти признание, Сергей покраснел. «Кроме того...» «Мы оба очень одиноки. Разве не так? У вас, по крайней мере, есть дочь?» Она закусила губу. «А у меня, наверное, уже и не будет». «Никогда не говори никогда», — возразил полицейский и лихо повернул влево. «Вот и ваш дом. Не беспокойтесь, я не стану напрашиваться на чашку чая. А я осмелюсь вас пригласить». Лариса взглянула ему прямо в глаза — и улыбнулась. «Только придется подождать, пока я приму душ». Его стальные глаза погрустнили. «Я бы с удовольствием принял ваше приглашение, если бы не служба, еле отпросился, чтобы вас встретить. Сами понимаете, начальству не нравится, когда ты постоянно занимаешься делами, не связанными с полицейскими». Красовская покраснела. Разумеется, она все поняла. Никитин не раз отлучался с работы, чтобы помочь ей. — Только ради бога, не чувствуйте себя обязанной, — попросил он с какой-то жалостливой ноткой в голосе. — Вы ничего мне не должны. — Я помог вам, потому что вы мне симпатичны, и потому что хотел восстановить справедливость. Он притормозил у подъезда. — Но одну просьбу все же повторю. — Будьте осторожны, и впредь. «Информируйте меня обо всем необычном в вашей жизни. Мне кажется, я доказал, что я ваш друг». Она с чувством пожала ему руку. «Да, еще раз спасибо. Я буду осторожной Мужчина помог ей вылезти из салона, и она окунулась в душный зной лета. «До свидания», — Сергей помахал рукой. «До свидания», — повторила Красовская. Войдя в прохладный подъезд и поднимаясь по лестнице... Женщина вдруг осознала, что не хочет идти домой. Странно, утром она была готова многое отдать за этот миг, а теперь возвращение в пустую квартиру вызывало дрожь во всем теле. Она с трудом сунула ключ в замочную скважину, провернула его и оказалась в пыльном пустом коридоре. Боже, как плохо быть совсем одному. Это равносильно, равносильно... Додумать фразу. Она не успела. В сумочке затренькал мобильный. «Ну, конечно, это Геннадий, больше некому». Дисплей подтвердил ее догадку, и она ответила слегка раздраженно. «Слушаю. Это я тебя внимательно слушаю». Раздался его звонкий, недовольный голос. «Объясни мне, пожалуйста, я ничегошеньки не понимаю. Прихожу со своим адвокатом, а тебя уже и след простыл. Выходит, тебя отпустили?» «В этой организации порой возможна справедливость». «Возможно», — отозвалась Красовская, «но не в моем случае. Чтобы выйти из этого клоповника, называемого КПЗ, за меня похлопотали». Он задышал прерывисто, словно аллергик. «Интересно, и кто это позволил знать? Я не собираюсь делать из этого секрета». Лариса начала заводиться. «Мне помог майор Никитин». «Помнишь, и рассказывал о нем?» «Смутно», — буркнул Геннадий. «Только я не знал, что у вас близкие отношения. И с каких пор?» «У меня нет никаких отношений с Никитином», — уточнила Лариса, опускаясь на стол в прихожей. «Тогда с какой стати он тебе помогал?» Он продолжал наступать, и Красовская сжала кулаки. «Да, конечно, мы разучились делать добро просто так», — выпалила она. Просто так, бескорыстно, помочь человеку, да быть такого не может. Конечно, Никитин мечтал со мной переспать с того момента, как меня увидел. Вот и решил вытащить из тюрьмы. Такое объяснение более логично. Он засопел «Прости, но я тоже пытался тебе помочь. Даже выставил на продажу жука с корабе. Адвокат потребовал предоплату, а я знал, что сейчас тебе платить нечем». Лариса поднесла руку к рту. «Ты выставил на продажу Скоробея?» Она знала, как дорог Геннадию этот артефакт. Он приобрел его в Египте, случайно, в лавке старьевщика. А потом выяснилось, что этого жука отыскали в гробнице фараона, и коллекционеры, особенно египтологи, наперебой стали предлагать ему огромные деньги. Однако Быстров отказывался, «И вот теперь ты продал Скоробея?» У нее перехватило дыхание. «Ты решился из-за меня?» «Да, из-за тебя», — подтвердил он. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь?» «Как всегда относился?» «К тебе и к Стасу?» «Впрочем, он наверняка помог бы моей бывшей, если бы она осталась одна и попала в беду. Но я, ты, мужчина замялся». И Лариса перебила его. «Геннадий, огромное тебе спасибо. Ты не представляешь, как я ценю твой поступок. Жук очень много значил для тебя. И я, наверное, тоже, если ты решился. Но теперь, когда со мной все в порядке, ты можешь не продавать его. Я разгребусь с деньгами сама, только обдумаю, что продать, с чем расстаться раньше, с дачей или квартирой». Быстров немного помолчал, И Лариса не могла понять, одобряет ли он ее поведение. Впрочем, какая разница, одобряет или нет. Другого выхода все равно не предвидится. «Значит, ты все-таки не нашла ни артефактов, ни денег», — констатировал мужчина. «Что ж печально. Я знаю, что дача для тебя вроде жука с корабея. Ты любила возиться на грядках, ходить в горы. Не надо об этом». Красовская вытянула нывшие ноги. «Наверное, будет гроза, которая собьет проклятую жару». «Я приеду к тебе завтра», — ласково сказал Быстров. «Сегодня тебе нужно отдохнуть». «Да, приезжай завтра». Безжизненной рукой Лариса опустила мобильный в сумочку и, пройдя в комнату, бросила ее на диван. Скинула платье, пропавшее черт знает чем, и вошла в ванную. Контрастный душ... Привел ее в сносное состояние, и женщина, замотавшись в красное полотенце, подаренное Стасом перед поездкой в Анталию, прошла в спальню и упала на кровать. Странно, но мозг работал как машина, будто не слыша утомленное тело, и она подумала о пергаменте. Почему все-таки Стас оставил его ей? Что в нем? Причем здесь Митридат? Стоит ли тайна пергамента ее жизни? Может быть, лучше согласиться продать его и получить огромные деньги? В противном случае ей грозит гибель. Никитин не зря предупредил об этом несколько раз. Завтра утром пораньше нужно зайти к Зенину. Он наверняка давно ждет ее и удивляется, почему Лариса не приходит. Если гениальному ученому-историку хоть чуточку удалось подобраться к тайне, это поможет ей решить... «Что делать дальше?» «Да-да, именно так!» И Стас... Она вздрогнула от разорвавшего пыльную тишину звонка стационарного телефона и, вскочив с кровати, медленно направилась к нему. «Алло!» В ответ не послышалось ни слова, только знакомое хриплое дыхание. «Стас!» — крикнула она. «Какую игру ты затеял? Что мне делать с пергаментом?» «Зачем ты оставил меня наедине с убийцами? Чего ты добивался?» Хриплое аллергическое дыхание переросло в ехидный тихий смех, и он тоже принадлежал ее мужу. «Так вот, значит, как? Ему нет до нее никакого дела?» «Тогда пусть оставит в покое, не звонит, не показывается, позволит начать жизнь заново». Бросив трубку, она села на диван, и не сомкнула глаз до утра.